Дорогие друзья, я рада вас приветствовать. И я предлагаю вашему вниманию рассказ Александра Солина «Вечный вопрос». «Ну, наконец-то! Ну, проходите!» Раскинув руки, двинулась на гостей хозяйка дома. Ухватила и троекратно облобызала она супругу Вадима Сергеевича Тосю. Чем не на шутку ее взволновала. Тося стала совать ей пластиковый пакет с названием известного супермаркета, стараясь попасть им в хозяйкины руки, которые та, не обращая внимания на пакет, снова развела, чтобы показать, как она соскучилась. «Ну, не знаю», — говорила она, склонив голову и глядя одним глазом в потолок, а другим на гостей. «Ну, не знаю. Ну, где же вы столько времени пропадали?» «Ну, совсем нас забыли!» Радушие хозяйки было так велико, что тут уж смутился и Вадим Сергеевич. «Да, Ларочка, да, и не говори, и правда, столько лет, столько зим! Что-то мы действительно того!» — суетливо отвечал он, оказавшись в свою очередь в мощных объятиях хозяйки. Прихожей со стороны гостиной показался хозяин дома такой же полновесный, как и его жена. Он остановился у нее за спиной и, улыбаясь, наблюдал, как та перебрасывает Вадима Сергеевича с одной руки на другую. Хозяйка, наконец, оторвала гостя от груди, подхватила, не глядя, тосен пакет и уступила место мужу. «Ну, здорово!» – прорычал тот, ухватив низкорослого Вадима Сергеевича за руку и навалившись на него сверху. «Здорово!» – приглушенно отвечал Вадим Сергеевич ему в плечо. «Поздравляю и желаю!» «Спасибо!» – сдержанно улыбнулся хозяин. Мужчины отстранились и стали разглядывать друг друга. В прихожей витал торжественный аромат женских духов, сигаретного дыма, жареного мяса и соленых огурцов. «Да!» – пробасил хозяин. «Это сколько же мы не виделись!» «Год!» – заторопился Вадим Сергеевич. «Ровно год!» Целый год, удивился хозяин, широко расставив ноги. Скажи, пожалуйста, вот время летит. Вроде вчера в бане было, уже год прошел. Потом, потом наговоритесь, дай людям раздеться. Раздевайтесь, раздевайтесь, захлопотала хозяйка. Дело было в декабре. Хозяин неловко чмокнул тосью и отступил, не сводя размягченного взгляда с Вадима Сергеевича. — Да, Сергеевич, а ты вроде похудел, — посочувствовал он после того, как тот скинул куртку. — Похудеешь тут при такой жизни! — с напускной бесшабашностью отвечал Вадим Сергеевич, отводя глаза. Он снял обувь, одел подсунутые хозяйкой тапочки и разогнулся. — А ты, Николаич, вроде того, наоборот, — сказал он, посматривая на хозяина. — Не говори, несет во все стороны, — охотно согласился хозяин. «Вы же у нас еще не были после ремонта?» – громко сказала хозяйка, помогая Тосе раздеться. «Ой, да, действительно, не были!» – обрадовалась Тося направлению ее мысли. «Тогда начнем с кухни!» – сказала хозяйка и увлекла Тосю на кухню, где уже собралась женская половина праздника. «Где тут у тебя теперь руки моют?» – спросил Вадим Сергеевич, оглядываясь. «Пойдем!» Хозяин привел его в нужное место, открыл красивой ручкой дверь и оставил одного. Вадим Сергеевич пристроился возле раковины и осторожно принялся двигать рычаг крана, пытаясь приспособиться к чуткому иностранному механизму. «Ну черт, ну понапридумывали!» – бормотал он про себя, пока не добился нужной температуры. Вадим Сергеевич и хозяин дома знали друг друга еще с молодости естественно, дружили с семьями. Познакомились они на концерте Гребенщикова и на этой почве сошлись. Один студент политехнического, другой пединститута. Их вкусы и взгляды на все запретное совпадали и питали их дружбу, пока запреты не рухнули, и дружить стало не так интересно. Сменились приоритеты, сместились акценты, и пути их разошлись, но память о былых восторгах молодости и воспоминания о крутой драке, где им пришлось биться не на жизнь, а на смерть с носителями иных эстетических вкусов, была жива. Они часто перезванивались, но виделись редко и непассионарно. А потому, когда друг позвал на юбилей, Вадим Сергеевич поначалу идти не хотел. Не хотел принуждать себя к общению с чужими людьми, не хотел поддакивать самодовольным разговорам сытых незнакомцев, а особенно их жен. Да и денег было жалко, как-никак. Друг примерил полтинник, и бутылкой водки здесь не отделаешься. Но друг был настойчив, сказал, что это домашняя заготовка и только для своих, и в конце концов уговорил. В назначенный день Вадим Сергеевич купил в супермаркете коньяк за 2000 рублей, взял жену Тосю под локоток и пришел. И теперь, стоя перед зеркалом, мыл руки и разглядывал себя в непривычной обстановке евроремонта. Когда он вышел, хозяин подхватил его под руку и повел показывать, что стало с квартирой. Вадим Сергеевич квартиры не узнавал и искренне восхищался переменами к лучшему. Хозяин завершил показ в гостиной, где присоединил его к другим гостям. Их оказалось трое. Двоих Вадим Сергеевич худо-бедно знал, одного нет. Освежили знакомство, познакомились, и мужчины возобновили прерванный разговор. Речь шла, как водится у таких людей, о коммерции. Вадим Сергеевич заскучал, сел в сторонке и принялся смотреть в телевизор. Из коридора послышались нарастающие голоса, и в гостиную одна за другой вошли дамы. Хозяйка стал рассаживать гостей, и Вадим Сергеевич с оказались спиной к телевизору, лицом к хозяину. — Вот и хорошо, — подумал он, — хоть немного от телевизора отдохну. Некоторое время гости утверждались на своих местах пустыми словами, перебрасываясь ими с теми, кого им Бог послал в соседей. А затем самые нетерпеливые, пристав, принялись наполнять над столом тарелки. Другие ждали своей очереди. Хозяйка объясняла, что и как называется, и что из чего сделано. Вадим Сергеевич в числе последних обслужил тосю и возложил себе пару ложек «Оливье» разлили шампанское и стали переглядываться, выискивая, кто скажет первый тост. «Ну, ну, ну кто?» – подбадривали гости друг друга. Стал представительный мужчина ближневосточной восточной наружности, и все зашумели. «Молодец, Юрий Наумыч! Давай, Юрий Наумыч! Скажи, Юрий Наумыч!» «Кто это?» – тихо спросил Атося у Вадима Сергеевича. «Не знаю», – ответил тот. Лица присутствующих разъехались в напряженных улыбках, и Юрий Наумыч от всего сердца весело и увесисто поздравил юбиляра со знаменательным событием, пожелав ему долгих лет и приятной жизни. Горячо его поддержав, народ припал к фужерам и дружно застучал вилками. Богатый стол притягивал, и некоторое время все только в нем и копались». Наконец кто-то вспомнил про повод, и гости снова стали переглядываться. Встал второй по величине, мало знакомый, Вадиму Сергеевичу гость, и довольно складно объяснился юбиляру в любви. Гости присоединились и выпили по второй, теперь же кто чего хотел. Вадим Сергеевич выпил большую рюмку водки и поймал Тосин взгляд. Она молча взяла его тарелку и наполнила мясо продуктами. «Закусывай», – тихо сказала она, наклонившись к его плечу. Вадим Сергеевич расслабленно улыбнулся и успокоил жену. «Все нормально!» Постепенно праздник набирал обороты. Завязались сбивчивые беспорядочные разговоры. Вадим Сергеевич в разговорах не участвовал, а следуя улыбающимся лицом за чужими словами, из подвале разглядывал гостей. Хозяин дома, Серега, выглядел довольным и раскормленным. Он положил руку на плечо своему не менее старинному, чем Вадим Сергеевич, другу, Вовику и, слегка склонив к нему голову, говорил ему что-то хорошее. Вовик подставил ухо, кивал головой и душевно улыбался. «Хороший мужик, Вовик, любую стену прошибет, даром, что из деревни, а всего добился сам», — тепло подумал Вадим Сергеевич. Рядом с Вовиком сидела его жена Ольга, которую Вадим Сергеевич когда-то тайно симпатизировал. Теперь ее фигура стала похожа на оплывшую свечку, лицо располнела и отдавало краснотой. От прежней Ольги остались только ее поредевшие платиновые волосы. Одета она была богата, как, впрочем, все женщины за столом, кроме Туси. «Ах, что делает с нами время!» Шевельнулась внутри Вадима Сергеевича светлая грусть. Следующая пара, чьи имена вылетели у него из головы, держалась уверенно и состоятельно. Все свое они прятали внутри, выставив наружу только вежливое внимание и сдержанный смех. Раньше Вадим Сергеевич встречал их у Сереги пару раз, но кто они и что они так и не разобрался. Вечные дипломаты совсем не меняются, подумал он. Наконец Вадим Сергеевич добрался глазами до Юрия Наумыча и его жены. Эти двое были без сомнения люди зажиточные и цену себе знали. Юрий Наумыч вел себя за столом непринужденно, совсем как конференсье, Слова, в том числе неприличные, струились из него весело, легко и гладко, как разноцветная лента из кармана фокусника. Все было ему смешно и несерьезно. Разговаривая, он то и дело обращался к жене со словами «Рая не даст соврать» или «Правда, Раечка?» На минуту Вадим Сергеевич попал под его обаяние, но потом мотнул головой, и ближневосточные чары улетучились. «Умеют же они!» — с легкой завистью подумал он, а что «умеют», так и не додумал и перешел к жене Юрия Наумыча. Вид у жены Юрия Наумыча был, как у женщины, которой, пока ее муж зубоскалит и пьет водку, приходится одной сторожить все их деньги. Выражение ее лица, несмотря на выпитые два бокала шампанского и постоянное обращение весельчака мужа, было строгое и по-масонски неприступное. На ней было черное платье и много золота. Вадим Сергеевич рассматривал ее дольше, чем надо, а затем отвел взгляд и с неприязнью подумал. «Тоже мне царица Савская, небось и ноги тоже волосатые». Веселье тем временем продолжалось, и праздник вступил в ту фазу, когда количество этанола в крови еще не угнетает, а возвышает, приводя компанию в состояние доброты и единения и придавая празднику черты гуманитарного характера. Народ впал в красноречие, глаз уже никто не прятал, наоборот, смотрели друг на друга нежно и ласково, от тостов не уклонялись, а требовали их и превозносили. Все, кроме жены Юрия Наумыча, которая по-прежнему сидела как янычар. Ну и тоси, но та по скромности. Взял слово и Вадим Сергеевич. Не мог не взять, он начал издалека и со значением, обратившись к тем временам, когда кое-кого здесь и в помине не сидела. От той драки у него остался шрам повыше локтя, и он, задрав рукав, вставил его в повествование. Серега, в свою очередь, попросил жену задрать ему рубаху на спине. Народ радостно загоготал. Вадим Сергеевич и Серега вышли из-за стола и расцеловались. Все выпили. «Ну что, может, гребня включить?» — спросил охваченный воспоминаниями Серега. «Не надо гребня, он всем мозги запудрил, а сам теперь в Англии, Гайдена слушает», — неожиданно громко сказал Вадим Сергеевич. «Это вы про кого?» — вежливо спросила жена дипломата. «Да про этого, про БГ», — небрежно ответил Вадим Сергеевич. «Кого-кого?» — снова не поняла бестолковая женщина, поворачивая лицо к мужу. «Про Бориса Гребенщикова», — ровно ответил муж. «А кто это?» — не отставала любопытная дама. «А был тут у нас один», — сказал, словно плюнул Вадим Сергеевич. «Вадик, ты чего?» — расстроился Серега. «Ведь это наша, можно сказать, боевая молодость!» «Была, Серега, боевая, да вся вышла!» Не унимался Вадим Сергеевич. «Зря вы так про Бориса, зря!» Скользнул взглядом по Вадиму Сергеевичу Юрий Наумович. «У него имя и заслуги, нечта другим. Вот вы, например, кто по профессии будете?» «Я?» — уставился на него Вадим Сергеевич. «Я? Учитель физики я буду, а что?» «Нет ничего». «Достойное занятие!» — тонко улыбнулся Юрий Наумыч, а его жена скривила уголки плоских губ. Вадим Сергеевич в тонкой улыбке и кривых губах увидал скрытый намек на оскорбление и открыл было рот, чтобы дать отпор, но тут опомнилась хозяйка. «Так, гости дорогие, антракт, антракт, перекур, девочки налево, мальчики направо, женщины на кухню, мужчины на лестницу, встречаемся через 15 минут, встаем, встаем, поднимаемся, засиделись». Все заговорили, задвигались, стали вылезать из-за стола. Женщины направились на кухню, Вадим Сергеевич, Вовик и Серега на лестничную площадку, Юрий Наумович с дипломатом остались в комнате. «Ты чего, старик?» Первым делом спросил Вадима Сергеевича Серега, когда они вышли на лестницу. «Извини, сорвался», — ответил Вадим Сергеевич, вытаскивая сигарету. «Хотя чего я такого сказал?» Ну, зря ты так. Он нормальный мужик», — сказал Серега, доставая зажигалку. «Кто? Гребень или этот твой, как его?» — не понял Вадим Сергеевич. Наумоч, подсказал Серега. «А кстати, кто он такой?» «Мой главный акционер». «Ух ты! Твой главный акционер? Ну тогда, конечно!» – съязвил Вадим Сергеевич. «Да бросьте вы собачиться вмешался Вовик. «Нашли тоже о чем говорить?» «У нас сегодня главная тема – Серега! Эх ты, юбиляр мой дорогой! А помнишь, Серега, как мы с тобой? И Вовик клубами дыма принялся надувать теплые воспоминания». Они с Серегой хлопали друг друга по плечу, когда их воспоминания совпадали оглашали лестницу протестующими возгласами, когда память кого-то из них подводила. Вышла хозяйка Лариса и сказала, «Мальчики, вы тут потише, пожалуйста». Потом подступила к Вадиму Сергеевичу и спросила, «Ну, ты как?» «Нормально», — улыбнулся Вадим Сергеевич. «Ну и хорошо», — отстала довольная Лариса. «Мальчики, закругляйтесь, к столу, к столу». Мальчики закруглялись еще минут пять, а затем, продолжая говорить на ходу, вернулись к гостям. Вадим Сергеевич пришел последним и занял свое место. «Ну что, дорогие друзья, давайте вспомним, зачем мы сюда пришли и наполним бокалы!» обратился Юрий Наумович к гостям, и праздник покатился дальше с новой силой. Вадим Сергеевич пил вместе со всеми, но в разговоры не вступал. «Да к нему с ними никто и не лез» только один раз к нему обратился сидевший рядом дипломат. «У вас машина есть?» «Да откуда?» – улыбнулся Вадим Сергеевич. По телевизору за его спиной, видимо, показывали море, потому что Ольга, жена Вовика, посмотрела туда и сказала. «Ой, море! А мы летом были в Испании три недели! Такой восторг! А мы в Испании были в прошлом году, а в этом – в Италии. А мне в Италии не понравилось. Очень шумно, очень шумно!» Лучше всего отдыхать в Турции, поверьте уж, я-то знаю. Ну, Турции, это несерьезно. Кому как, кому как. Но Вадим Сергеевич слушал перекличку голосов и мрачнел. Лично он плевать хотел на берег Турецкий вместе с Африкой и ее Средиземным океаном. Но его раздражало это ограниченное мещанское самодовольство, в которое впала немалая часть родителей страны вместе с их детьми школьного возраста. Именно с этой частью населения ему приходилось иметь дело, от которого его уже тошнило, потому что физика никого, по большому счету, больше не интересовала. И тут впервые за весь вечер громко и отчетливо прозвучал голос жены Юрия Наумыча. «А мне безумно жаль, что мы вернулись сюда из Штатов». Голос у нее был невыразимо противный с такой концентрацией брезгливости, которого, пожалуй, для одного человека было многовато. По существу в ее фразе не было ничего для Вадима Сергеевича обидного. «Ну, не нравится что-то человеку, тем более женщине, ну, подумаешь, важность». И сидящий за столом непременно бы в ответ ее утешили, даже пожалели бы, дай им, Вадим Сергеевич, такую возможность. Но Вадим Сергеевич такой возможности им не дал. Неожиданно для себя, а тем более для окружающих, он также громко ответил. «Ну и нечего было сюда ехать». Поскольку тема это к этому моменту не стала еще всеобщей, то большинство гостей выпада Вадима Сергеевича попросту не заметили. А если заметили, то не въехали. Но кое-кто въехал, и в первую очередь жена Юрия Наумыча. Фигура ее окостенела, и она медленно повернула в сторону Вадима Сергеевича лицо, на котором крупными буквами читалось желание его убить. Вадим Сергеевич месседж прочитал и набычился. Жена Юрия Наумыча, видно, дала каким-то образом знать своему мужу о нападении. Может, толкнула под столом коленкой, может, ущипнула или как-то иначе, потому что тот, занятый очередным анекдотом, вдруг дернулся и повернулся к ней. Что такое, Раечка? Царица Савская, не глядя на него, слегка склонила к нему голову и что-то обронила ему в ухо. Юрий Наумович тут же обратился в сторону Вадима Сергеевича и добродушно спросил, «В чем дело, уважаемый?» «Ни в чем», — ответил Вадим Сергеевич. «Зачем же вы третируете Раю?» «Никто ее не третирует, просто она сказала, что в Штатах ей было лучше, а я сказал, что не надо было тогда сюда возвращаться», — ответил Вадим Сергеевич, «краснее от того, что вынужден оправдываться перед каким-то жуликом». Юрий Наумыч пристально посмотрел на Вадима Сергеевича и веско сказал, «Мы, евреи, живем там, где нам нравится. Слава Богу, теперь мы можем себе это позволить». Юрий Наумыч и Вадим Сергеевич говорили негромко, так что слышать их могли на первых порах только пара дипломатов, сидевшая между ними. Дипломаты примолкли и потупились». «Доживите «Да вы где хотите», – адекватным тоном ответил Вадим Сергеевич, который при слове «еврей» сначала сжался, а потом расправился. «Я вам что, мешаю?» «Ну как вы можете нам мешать?» «Конечно, нет, но я вижу, что в ваших высказываниях намечается определенная тенденция. Вы что, не любите богатых людей?» «Богатый подобен канатаходцу, все внизу только и ждут, когда он упадет». Неожиданно встрял дипломат и примирительно улыбнулся тому и другому. «Они мне безразличны?» — не обращая внимания на миротворца, ответил Вадим Сергеевич, глядя Юрию Наумычу прямо в глаза. «Тогда, может быть, вы не любите евреев?» — вкратчиво спросил Юрий Наумыч. Вадим Сергеевич зачем-то посмотрел на дипломата и вдруг громко на весь стол объявил. «Я люблю евреев!» Я профессионально уважаю Эйнштейна с Ньютоном. Люблю моего друга, учителя математики Мишу Бермана. Да, я не люблю таких евреев, как вы, потому что именно из-за таких, как вы, всю жизнь страдает мой друг Миша Берман. Так вы, оказывается... «Типичный антисемит», – радостно перебил его Юрий Наумович. «Это же верный признак любого антисемита – уважать покойных еврейских гениев, иметь живого друга еврея и ненавидеть остальных евреев. Так и скажите, что вы никакой не учитель физики, а обычный антисемит». «Надо сообщить в школу, где он работает», – прошипела жена Юрия Наумовича и обожгла Вадима Сергеевича черным взглядом. Вадиму Сергеевичу вдруг стало душно. «Ах ты!» Профурсетка субтильная полыхнула внутри него. «В школу сообщить Ах ты, тварь брезгливая! В школу она сообщит!» Вадим Сергеевич вращал глазами и тяжело сопел. Сбоку за руку его крепко схватила Тося. С другого конца стола, разинув рот, на него таращился Серега с женой Ларисой. Вовик с Ольгой напротив растерянными не выглядели и даже слегка улыбались. Вадим Сергеевич понял, что еще чуть-чуть и Лариса опять не даст ему слова. Он глянул на Юрия Наумыча, смотревшего на него со злобной улыбкой, и неожиданно вспомнил своего школьного друга Толяна Бабичева, настоящего, убежденного, потомственного антисемита, чья дочь, словно в насмешку, вышла замуж за еврея и родила ему внучку. Три года Толян не признавал ни дочь, ни зять, ни внучку, злясь на жену, снабжавшую его подробностями и подсовывавшую из-под тишка фотографии их семейной жизни. Однажды вышел на улицу, а там его поджидало все святое семейство. Дочка подтолкнула ему навстречу черноволосую девочку. Та сказала «Здравствуй, дедушка», и застенчиво потупилась. С Толяном вдруг что-то случилось. Он подошел к внучке, встал перед ней на колени, обнял и заплакал. И теперь он говорит, что порвет за нее всякого, кто посмеет ее обидеть. Вадим Сергеевич вдруг успокоился, выставив в сторону Сереги ладонь, «Дескать, все в порядке», он, слегка запинаясь, произнес «Да, я антисемит». И, выставив ладонь теперь уже в сторону Юрия Наумыча, который готовился его перебить, продолжил тоном выше. «Потому что если есть тезис, то есть и антитезис. Если есть семиты, то есть и антисемиты. Одно не существует без другого — единство и борьба противоположностей». Изначально постулировано, что ни одна из сторон этого единства не имеет преимущества над другой. Иными словами, как только возбуждается одна сторона, тут же и тем же самым отвечает другая. «Если вы семит в том смысле, как я его понимаю, то извольте, я антисемит и прав при этом не больше, чем вы, но и не меньше. Если я антисемит в том смысле, как его понимаете вы, то вы семит, но не меньше, чем я антисемит». Но и не больше. И считать, что антисемиты плохие, это значит подразумевать, что плохие семиты. Если вам этого не понять по причине вашей тупости, то я могу объяснить проще. Мои друзья Миша Берман и Толя Бабичев такие же антисемиты, как и я. И мы с ними. Тут не выдержал Серега и заверещал. «Алло, народ, вы чего? Вы чего устроились? Здесь же юбилей, не митинг в самом деле. Вадик, Юрий Наумович, ну вы как дети, ей-богу. Ну вы чего?» Давайте лучше нальем и выпьем, давайте за наших дам. Нет, не нальем и не выпьем, а отдохнем, — нервно поправила Лариса. Ну-ка, ну-ка, девочки, на кухне, мужики, курить, курить и еще раз курить, а потом танцы. Юрий наомыч с женой, Вовик и дипломат остались в комнате, остальные в недоумении разбрелись по квартире, а Вадима Сергеевича Серега вытащил на лестницу. — Вадик! «Ну ты чего, обалдел, что ли? Ты что пристал к мужику?» «Извини, Серега, ты прав, неинтеллигентно получилось». «Нет, ну ты не прав, Вадик, ты не прав. Наумыч, мужик нормальный. Есть, конечно, национальные особенности, но ты тоже хорош, антисемит хренов». «Да разве это антисемитизм, Серега?» Задоропился Вадим Сергеевич, словно извиняясь. Так, легкая неприязнь, как и к любому другому жулику. Вот у меня в школе растет поколение. Вот это да, вот эти учудят. Прихожу на днях на урок, вижу, на доске написано. «Эй, вы там, на иврите, не врите!» Спрашиваю, кто написал? Отвечает Маяковский. Захожу в туалет, а там фломастером на всю стену. Народ, ты видишь, повсюду идешь. Ну и как тебе это нравится?» Да что я скажу, пацаны глупые, вот и все, сами не понимают, куда лезут. Все не понимают, все понимают. Сейчас время другое, Серега, интернет у них. А интернет, урод, не заткнешь. На площадку вышел Вовик. Но, «Ну, Вадик, ты даешь!» Улыбаясь и доставая сигарету, сказал он, «Наумыч рвет и мечет!» «Да пошел он!» – неожиданно окрысился Вадим Сергеевич. «Не, ну ты не прав, Вадик!» «Вот что хочешь мне говори, но ты не прав», — расстроился Серега. Некоторое время курили молча. «Да, что ни говори, еврейский вопрос, вечный вопрос», — неожиданно глубокомысленно сказал Вовик. «Русский тоже», — ответил Вадим Сергеевич. «Русский тоже», — согласился Вовик. «Помолчали». «Одного не пойму», — наморщил лоб Вадим Сергеевич, «как такой умный народ постоянно делает все возможное, чтобы до крайности осложнить себе жизнь. Экстремалы какие-то». И тут Вовик высказал несоответствующую его образованию мысль. Вот это и называется горе от ума. На том обмен мнениями закончился. Вернулись в квартиру. Вадим Сергеевич дальше прихожей не пошел и сказал. «Ладно, Серега, нам пора». «А чего ты?» — искренне удивился Серега. «Только-только начали!» «Вот именно!» — слабо улыбнулся Вадим Сергеевич. «Лара!» — позвал Серега. «Пришла Лара. Вадик уходит. Ну, скажи ему что-нибудь!» «А вы куда?» — якобы всполошилась хозяйка. «Пора, Ларочка, пора. Завтра мне рано вставать». «Да время-то еще детское!» — как бы сопротивлялась хозяйка. В этот момент появились дипломаты, увидели одевающегося Вадима Сергеевича и сказали, «Нам тоже пора». «Ну вот!» — теперь уже искренне расстроилась хозяйка. «А вы-то чего? Завтра рано вставать». «Вы что, сговорились?» — всплеснула руками хозяйка. Пришла Тося и, не говоря ни слова, тоже стала одеваться. Образовалась небольшая суматоха и стеснение, свойственные внезапному уходу. «Серега, дорогой, еще раз с днем рождения тебя! Извини, если что не так!» — говорил Вадим Сергеевич, целуясь с юбиляром. «Да ладно, старик, все нормально!» — отвечал Серега, тиская друга. «Спасибо, Ларочка, за прием, все было замечательно!» — поцеловал Вадим Сергеевич хозяйку в подставленную щеку. «Молодцы, что пришли! Приходите еще!» — отвечала хозяйка. Обязательно, улыбался Вадим Сергеевич, наперед зная, что теперь его не скоро пригласят в этот дом, да что и сам он сюда больше не придет. Хозяева вышли на площадку, махали рукой и смотрели, как гости спускаются по лестнице. Выйдя на улицу, Вадим Сергеевич глубоко вдохнул свежий морозный воздух. Пока они праздновали, выпал снег, но ветер успел разогнать облака, и над городом сияло чистое черное небо. «Если хотите, мы вас подвезем», — сказал дипломат, и Туся посмотрела на Вадима Сергеевича. «Нет, спасибо, нам тут недалеко, мы пешком», — ответил Вадим Сергеевич. «Тогда до свидания. Рад был увидеться», — протянул руку дипломат, и Вадим Сергеевич пожал ее. Когда они остались одни, Вадим Сергеевич взял Тусю под руку, и они двинулись в путь, осторожно ступая, чтобы не поскользнуться. По морозному небу рогами вперед плыл худеющий месяц, излишком блеска, старательно скрывая временную ущербность. Вадим Сергеевич Стоси медленно шли по пустому городу, оставляя на свежем снегу одинокие следы.